297. Симхат Тора, Хакафот. Почти 15 веков назад Мухаммад назвал евреев людьми Писания. Под Писанием основатель Ислама подразумевал Библию. Ничто так не придает приверженность евреев к Торе, как Симхат Тора, радость Тору. Один из самых радостных еврейских праздников. Симхат Тора знаменует окончание годового цикла чтения Торы каждую неделю в течение года читается порция Торы. На Симхат Тора читается последний стих книги Дворим. И тут же начинается чтение первых стихов книги Берешит. Если радостные праздники Пури Механука отмечают победу евреев над врагами, которые хотели их уничтожить, то Симхат Тора имеет исключительно позитивные ассоциации. Радость от завершения чтения Божьего Слова и от возможностей Начать его изучение снова. Праздник отмечается 23-го Тишерея в Израиле 22-го, сразу же после окончания Суккот и Шминеа Церет. Во время утренней службы дня Симхат Тора община разделяется на маленькие группы, каждая из которых использует один свиток из Торы, хранящихся в синагоге. Множество этих молитвенных групп позволяет каждому члену синагоги быть призванным для благословения Торы. Хотя мальчиков до 13 лет не вызывают к Торе, они в этот день тоже приглашаются к Торе в сопровождении родителей или других взрослых, которые благословляют Тору. Хотя атмосфера и наиболее традиционных синагогах, как и весьма неформальная, отсутствие протокола на утренней службе Симхат тура может показаться даже, так сказать, вызывающим. Евреи могут употреблять алкогольные напитки прямо во время службы, часто голос Кантера. Заглушается импровизациями молящихся. Я помню в Симхат Тора в общине, где мой дед был раввином. Одно из детских развлечений было связать шнурки ботинок разных людей. Оставалось ждать момента, когда из них кто-нибудь соберется уходить. Несмотря на всю суматоху утренней службы, главное происходит накануне вечером. В начале праздника вынимают свитки Торы и раздают видным членам общины. Они идут по кругу, целуя Тору. Эта церемония называется Хакафа обозначает идти кругом или охватить. Когда эти люди идут по кругу, другие окружают их и танцуют с ними. Все это время они держат в руках свитки Торы, что довольно нелегко, так как свиток может весить 10-15 килограмм. После пения и танцев, примерно в течение 20 минут, свитки вручаются новой группе. Начинается новая Ага-Кафа. Эта веселая процедура повторяется 7 раз. Поскольку Симхат Тура – один из самых веселых праздников иудаизма, его с особой радостью отмечали советские евреи. В 60-х годах они сделали его своим особенным праздником, отмечаемым даже более радостно, чем Песах или Льем Кипур. Хотя с точки зрения еврейского закона это менее важный праздник, чем Песах и Кипур, советские евреи были так ограничены в совершении своих ритуалов или плохо о них осведомлены, что выбрали самый веселый из праздников.